ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ Плутос стремится преградить поэтам дорогу, но Вергилий, обращаясь к нему, упоминает имя архангела Михаила, свергнувшего восставших ангелов, и Плутос падает перед ним ниц. Поэты входят в четвертый круг, где томятся скупые и расточители, причем в виде наказания они перетаскивают с места на место огромные тяжести — и, столкнувшись друг с другом, вступают в яростный бой. Данте желает подробно узнать об именах этих грешников, но Вергилий, упомянув только о том, что это главным образом папы и кардиналы, говорит, что споры их будут продолжаться до страшного суда. Кроме того, Вергилий говорит о непрочности человеческого счастья, об обманчивости фортуны. Затем оба отправляются дальше, И на границе пятого круга подходят к грязному болоту Стикс, где мучаются души грешников, предававшихся необузданному гневу и лени. Эти грешники борются друг с другом, утопая в болоте. А Данте и Вергилий, продолжая свой путь, приближаются к башне. «Папе-сатан! Папе-сатан! Алепе!» так голосом охрипшим возопил, встречая нас в своем зловещем склепе, тот, кто врагом всех человеков был. Но молвил мне учитель благородный, откинь боязнь, открыт нам путь свободный, препятствовать он не имеет сил. И Плутусу он молвил, волк негодный, прочь, задохнись от ярости бесплодной. Спускаемся мы в бездну, потому что есть на то оттуда дозволение где Михаил поверг мятежных тьму. И тотчас же, как парус в миг крушения, так плуто спал пред нами до земли, и молча мы в четвертый круг вошли, все приближаясь к берегу страданий, вместившему в себе мирское зло. О, сколько я увидел там терзаний! Из-за грехи казнимых тяжело! Подобные мятежному прибою, Харибды волн, встречаясь между собою, Там грешники вступали в лютый бой, И высшему покорны правосудью, Со всех сторон несметную толпой, Они везли в них, упираясь грудью, Огромнейшие тяжести — И вмиг столкнувшийся вдруг поднимали крик, озлобленно друг друга упрекая: К чему удержал? а ты бросал, зачем? И так конца пути не достигая, Встречались и безумцы лишь за тем, чтобы разойтись в гневе, и бесплодно опять в кругу вращаться безысходно. И жалостью объятый без границ промолвил я, Среди стоящих слева я узнаю толпу духовных лиц, — ответил он, не убоясь гнева Господнего. Безумцы в слепоте платили дань греховной суете и в мотовстве не ведали предела. Другими же, наоборот, владела иная страсть. Здесь моты и скупцы заключены в различные концы. Меж бритами которых здесь немало, И папу ты найдешь, и кардинала. Я вопросил, узнаю ли я черты Хоть одного из них, и он ответил. Настолько их порог собой отметил, Что никогда их не признаешь ты. К слепой борьбе направлены их силы, И в судный день восстанут из могилы Среди пустых проклятий и угроз. Те сжав кулак... и эти без волос утратили блаженство мод и скряга на вечную борьбу осуждены. Ты видишь сам, как приходящий благо, которые фортуною даны, слепой со дня рождения фортуной, тщеславный, мы ими дорожим, пожертвовать мы всем готовы им, а между тем... Все золото в подлунный не облегчит ни на единый миг страдания душ, которых здесь постиг господень суд. Но кто фортуна эта, судьбу людей, держащая в когтях, — я вопросил у мудрого поэта. И молвил он. Находится в сетях неведенье рассудок наш доселе. Творец миров своей премудрой цели, Создавший сон бесчисленных светил, Меж ними свет равно распределил, А благами земными управления Могущественной силе он вручил. И, несмотря на наши ухищрения, Сокровища и блеск своих щедрот, Она то тем, то этим раздает Из одного в другое поколение. Фортуною зовет ее народ. Пред ней земное знание ничтожно. Она царит и правит непреложно, подвластно все той силе роковой, Таящейся, как змеи, меж травой. Не уследить фортуны перемену, И новому новейшее на смену несет она. Богиня такова, которую порой хулят свирепо, И те, кого она дарила слепо, Но ей ничто, проклятие слова. Среди других созданий совершенных Она царит в селениях блаженных, Всевластная над сферою земной. Теперь же в круг тягчайшего возмездия И горших мук ты спустишься со мной. Уж к западу склоняются созвездия, А медлить мы не можем на пути. И так весь круг, успевший обойти, приблизились мы к берегу потока. Вода его, бежавшая глубоко, была черна скорее, чем мутна. Образовав у самого истока болото Стикс, вливалась она в него струей. И много обнаженных людских теней в болото погруженных увидел я. Сжимая кулаки, они дрались руками и ногами, и головой, и острыми зубами, старались рвать друг друга на куски. — Ты видишь тех, — промолвил благосклонный учитель мой, — кто злобы иступленный обуздывать при жизни не умел. Другую часть постиг иной удел. Они навек погружены в трясину, и вздохи их собой колеблют тину. Прислушайся к их стону под водой. Мы светлый день безумно омрачали души своей преступной чернотой, и ныне здесь терзаемся в печали. Я понимал их жалобы с трудом. Они из тьмы как кваканье звучали. Так, обогнув болото меж прудом и высохшей рекой неглубокой, предстали мы, пред башнею высокой.